Чербатин человек, конечно, падки на разные неожиданности. Но такой пройти я не ожидал даже от него. Ровно через три дня и три ночи, как в сказке, мы перебирались в новые квартиры. В собственные квартиры. Чербатин уже по-хозяйски ходил из комнаты в комнату, поддавал ногами чей-то старый хлам, передвигал тумбочки, а я заторможенно смотрел на все это и никак не мог поверить в реальность происходящего. Мне мерещился сердитый комендант, который вот-вот ворвется и выгонит нас в шею. Никто нас, конечно, выгнать не мог. Потому что сканер, я специально это проверил, однозначно показывал. Гражданин Беня, шестое холо. Шестое холо. «Щербатин», — говорил я. «Мне все понятно, и я уже ничему не удивляюсь. Но шестое холо — это не ошибка?» Он развалился в кресле и поглядел на меня глазами победителя. «Когда-то давно я обещал сделать из тебя человека. И ведь сделал!» Он расхохотался до да нельзя довольной собой. «Как?» Я спрашиваю, как несколько минут плохой записи смогли превратить нас из смердов в уважаемых людей? «Несколько минут — не так уж мало. Ты обратил внимание, как тот вшивый кутерье распорядился покроем венских костюмов? Он налепил модели и в каждую добавил лишь детальку, небольшой элементик. И этот элементик заиграл...» Потому что есть в нем. есть в нем искорка живого исконного народного, механически проговорил я. Да. А музыка а то же самое: просто разбавить по жиже и все дела. Твою запись разберут по ноткам, по полутонам и налепят с полсотни непритязательных мотивчиков, и в каждом по маленькой живой искорке, гарантирующей успех. То есть из ивенской музыки наделают дерьма и дешевки? Давай без патетики, Бенни. Век великих шедевров и самородного искусства ушел. Смирись с этим. Никто не позволит себе за раз выдать нечто гениальное. К умным мыслям и талантливым проявлениям ныне принято относиться экономно. Творчество по миллиграммам вносится в массовую культуру. Как витамин С в синтетическую газировку. Может, ты и прав, но шестое холо. Чертов ты проныра. Можно было получить и побольше, но постепенно. Я решил меньше, но сразу. «Шоу-бизнес — дело прибыльное. Ты выступал как хозяин произведения, а я — твой коммерческий директор, говоря по-нашему, продал права». «Невероятно!» — вздохнул я. «А ты еще жаловался на предсказуемость жизни. Ох, дел у нас с тобой сейчас будет не в проворот. Квартиры обставлять, помощников нанимать, с обществом знакомиться. Чем, поэт, думаешь заниматься, надеюсь, бросишь свои производственные сонеты». — Учиться надо, и дальше расти. — О, мальчик-то совсем взрослый стал, — поощрил Щербатин. — И кем будешь, когда вырастешь? — Посмотрим. Между прочим, я на производственных сонетах уже всю технологию чугунного литья выучил. Могу мастером в цехе стать или инженером по ТБ. — Боже, какая проза. Давай-ка сначала отдохнем. Вызовем машину и поставим на уши весь местный Бродвей. «Беня — Беня! — воскликнул он. «Тебе же теперь с девочками дружить можно!» Он радостно рассмеялся. «Немыслимо!» — продолжал удивляться я. «Много дней ползать по болотам, рисковать, терять руки-ноги и ничего. А тут какие-то мотивчики и на тебе! Шестое холо!» «Ну и правильно! Это называется общий баланс справедливости в мировом пространстве. Мы с тобой должны были получить эту награду. Мы заслужили ее!» «Новая жизнь наступает! Ты понял?» «Понял, но никак не приду в себя!» Мне еще не приходилось вот так, из грязи в князе. — Ну, конечно, ты предпочитал всю жизнь в грязи. Все, хватит ныть. Едем развлекаться, мне не терпится вкусить новой жизни. Можешь заняться самоанализом в дороге. Мы с большим удовольствием скинули босяцкое тряпье и, не сговариваясь, оделись в венские костюмы. И завязали волосы хвостами на затылке. В новом облике я сразу почувствовал себя на порядок бодрее. Теперь никто не запретит мне выглядеть, как я хочу. Мы еще не умели пользоваться терминалами, поэтому машину нам вызвал комендант этажа. Водитель был совсем молодой, но важный и переполненный чувством собственного достоинства. Его простой, но симпатичный костюмчик с карманами и погончиками выдавал обладателя третьего холла. Он в момент распознал в нас новичков и пообещал, что сам отвезет куда надо. Щербатин в машине продолжал веселиться и грезить необычайными перспективами. Он так и светился от радости. Чему, впрочем, удивляться? После стольких дней безысходности и разочарований вдруг первая большая удача. Я и сам был рад, но моя радость вела себя осторожно и недоверчиво. Не мог мой разум принять той легкости, с которой мы взлетели из гулких плесневелых казарм на вершину жизни. Конечно, шестое холла еще не вершина, и тем не менее личная машина везла нас развлекаться. А пару дней назад о таком и помыслить было страшно. «Кстати, теперь ты можешь взять себе двойное имя. Или вообще придумать новое». «Лучше новое», — сразу ответил я. «Только, пожалуйста, не придумывай его за меня. А то я знаю, как ты придумаешь. Будешь Беня Джан или Беня Сан. Нет, Санта Беня. Знаешь, у нас теперь много разных прав, о которых мы даже не знаем. Надо будет посидеть часок перед терминалом и все вызубрить. Главное запомни, наша линия отныне зеленая». По желтой, конечно, тоже можно ходить, если хочется. По синей и серой можно. А вот по красной еще не дослужились. Машина выехала в один из центральных районов. По обеим сторонам улицы стояли развлекательные центры, словно казино в Лас-Вегасе. Мы прилипли к окнам, изумляясь причудливым украшением, гроздям цветных огней, фонтанам, скульптурам и всему тому, чего мы не видели уже очень много времени. А вот этот красный домик вроде ничего сказал Щербатин, который с башенками. «От десятого хола!» вежливо осадил его шофер. Мы не торопились останавливать машину. Нам хотелось подольше поглазеть на здешние красоты и ощутить в полной мере, что этот мир теперь наш по праву. И что люди, которые небрежно прогуливались по идеально чистым тротуарам, отныне ровня нам. И тут мне стало нехорошо. Даже мурашки по коже побежали. В пору было решить, что я тихо рехнулся. Я вцепился в плечо водителя и выдавил. «Эй, остановись! Стой, говорю тебе!» «Ты что?» — удивился Щербатин. Укачала? Я молча показал за окно. «О!» — тихо проронил Щербатин. Машина остановилась. Мы вышли и оказались перед зданием, более всего напоминающим облезлый районный кинотеатр. К стене была прислонена афиша, и на ней черным по белому значилось «Ромео и Джульетта». «Это для четвертого холла!» крикнул нам водитель. «Давайте найдем что-нибудь получше». Мы не ответили поглощенное созерцанием афиши, этой нереальной весточки из далекого полузабытого мира. Водитель подождал немного и укатил. «А, собственно, чему удивляться?» — промолвил Щербатин. «Душесчипательная история про любовь с убийствами. Простой народ хавает такое, независимо от национальности и вероисповедания». «Откуда оно тут взялось?» «Мало ли, кто-нибудь прихватил с собой книжечку или просто в памяти сохранил. Искусство не знает границы расстояний. Тебе ли это объяснять? Там что-то еще внизу написано. Давай подойдем. Мы выяснили, что Ромео и Джульетта вовсе не пьеса, не драма, не трагедия, а музыкально-спортивный турнир. За семью Капулетти выступает бронебойная команда безжалостных «Человека-монстров» под общим названием «Ревущие мозоли». Мантеки представляют, в свою очередь, вулканические мутанты. Титановые скелеты, разрыватели кишок, вскормленные пеплом крематории и так далее. В роли Ромео, чемпион 30 миров, человек-отбивная, пожиратель булыжников, большая челюсть, заводная мясорубка. «Как бы там ни было», — сказал Щербатин, — «а мы обязаны на это посмотреть». «Естественно, заодно узнаем, какое холо было у Ромео». На входе у нас вежливо проверили социальные номера, после чего впустили в низкий сумрачный зал, похожий на студенческую аудиторию. На сцене вовсю шло представление, слышались кровожадные вопли и удары. Зрителей оказалось немного, такие заведения наполнялись лишь под вечер. Мы начали вникать в сюжет, однако так и не поняли, на какой акт успели. Местные драматурги предельно упростили чередование событий в пьесе. Актеры, как правило, обменивались двумя-тремя репликами, после чего с рычанием бросались друг на друга, и начиналась кошмарная массовая драка с ревом, хрустом суставов и стуком затылков об пол. И все это под устрашающую музыку. Зрелище оказалось однообразным и скучным. Мы вытерпели до эпизода, в котором кто-то таскал Джульетту за волосы по полу и бил ногами в живот. Потом мы ушли, даже не дождавшись официанта с лоточками и бутылочками». И только на улице поняли, что израсходовали сегодняшнее право на посещение досуговых центров. «Вот бы где тебя пристроить поэтом, Беня!» — сказал Щербатин. «Думаю, ты в любом случае придумаешь диалоги не хуже. А я бы стал твоим импресарио». Нам осталось лишь прогуливаться по улицам и глазеть по сторонам. Впрочем, здесь было интереснее, чем на кровавых подмостках. Я между делом поглядывал на афиши, не попадется ли ревизор или три сестры. Или что-нибудь в том же духе. Любопытно было бы посмотреть, как полуобнаженной Чацкий одним ударом выбивает мозги Молчалину. Мы прошли по улице, свернули на другую, побродили по площади, окруженной красивыми зданиями, похожими на маленькие замки. Взяли повеселящие бутылочки в автомате. Щербатин все еще пытался сделать вид, что наслаждается жизнью аристократа. Но обоим нам уже было ясно, никакие мы не аристократы. А прогулки по богатым районам И дармовая выпивка недолго будут заменять нам счастье. Рано или поздно захочется нового. А все новое может дать только более высокое холо. На одной из улочек мы вдруг наткнулись на неожиданную сцену. Двое крепких молодцов в униформе выставляли из дверей какого-то заведения старика на вид очень почтенного и хорошо одетого. Они действовали решительно, хотя и аккуратно. Даже подняли старика, когда тот упал. Но он снова упал, как мне показалось, нарочно. Мы помогли ему встать на ноги и стряхнули одежду. — Спасибо, молодые люди! — сдержанно поблагодарил он. И, протянув руку к моей бутылочке, попросил. — Вы позволите? Мне не жаль было пойло, но я вдруг подумал, что этот старик, плебей, который переоделся в чужие одежды, ищет незаслуженных наслаждений в богатом районе. Однако я ошибся. — Не прошел номер-контроль! — пояснил он. Я могу посещать только три заведения в день, и все три уже посетил. Пошел по рассеянности в четвертое и не пустили. Могли бы и пустить, залы почти пустые. Он внимательно поглядел на нас и удивленно шевельнул бровями: Вы, братья? Двоюродные, кивнул я. Мне уже надоело каждому объяснять. Впрочем, злое раздражение во мне не было. Наоборот, оба мы были рады, что начали знакомиться с избранным обществом. Щербатин тот вообще ел старика глазами, очевидно, увидев в нем важную шишку. Не прошло и трех минут, а мы уже степенно прогуливались и беседовали, как добрые приятели, солидные, знающие свою цену люди. Дед и в самом деле оказался непростой. Он сказал, что у него восьмое холо и представился как Эрил Дарх. Но настоящее потрясение мы испытали, когда новый знакомый назвал свою профессию — «Я служу в канцелярии единого общего божества», — сказал он и любезно улыбнулся. Мы переглянулись, но эмоции ничем не выдали. Не подобает солидным людям. «И чем вы там занимаетесь?» — с достоинством поинтересовался Щербатин. «Координирую взаимодействие со службы социального надзора». «О!» — Щербатин сделал уважительное выражение на лице. «Должно быть ответственное дело». «Да уж, соцнадзором лучше не шутить» сами знаете». Мы, конечно, ничего не знали. А знать хотелось. Поэтому решил наплевать на свой имидж и достоинство и открытым текстом расспросить Эрил Дарха, что к чему. «Мы только недавно прибыли из очень далеких мест», — сказал я. «И почти ничего не знаем ни о канцелярии, ни об общем божестве». «Не имеет значения, откуда вы прибыли. Божество везде одинаковое. Недаром оно зовется общим». «Разве в тех местах вы не видели изображение воздающей руки?» «Нет», — с сожалением покачал головой я. «Я видел», — сказал Щербатин. «Но думал, что это ящик для сбора пожертвований, и не заинтересовался». «Выходит, вы даже ни разу не направили божеству запроса?» «Запроса?» — озадаченно переспросил Щербатин. «Да-да, гражданские просьбы к единому». У вас шестое холло, вы можете направлять 4-5 запросов в период с вероятностью 1 к 20. Да, но шестое холло у нас совсем недавно. Первое холло тоже позволяет общаться с божеством, только реже, и вероятность исполнения гораздо меньше. Вижу, вы плохо знаете гражданские права. Это наша общая беда. Многие гражданские слабо разбираются в порядках. Простите, а запрос это что? спросил я. «Молитва?» «У одних народов молитва, у других иные ритуалы. Общее название, запрос или обращение. Вам лучше отправлять их через инфоканал. Там все автоматизировано и быстрее обрабатывается. Ящики с воздающей рукой — это для низших слоев. Кстати, не взять ли нам по бутылочке?» Мы взяли по бутылочке и расположились в уютном сквере, где было много старых деревьев, скамеек, беседок и разных укромных уголков, располагающих к беседе. «Оказывается, исполнение любого желания можно было выпросить у Всевышнего», сказал Щербатин и кисло мне улыбнулся, скорбя об упущенных возможностях. «Но, во-первых, не любое», — уточнил Эрил Дарх. «Специальная служба следит, чтобы в списке не попадали запрещенные запросы, и вдобавок эти списки обязательно проходят через социальный надзор. Во-вторых, я же говорил...» «Вероятность в вашем случае один к двадцати». «Извините, а что такое запрещенные запросы?» «Да, это так», — пренебрежительно махнул рукой старик. «Бывает, кто-то просит смерти другому гражданину или высказывает желание нанести ущерб цивилизации. Например, снести дом, который мешает ему пройти к станции подземки. Глупости. Некоторые пытаются даже посягнуть на общественный порядок, отменить холла и распределить блага поровну». «И что бывает с такими просителями?» Как бы невзначай поинтересовался Щербатин. «Ничего, запрос просто не выполняется. Божество отказывает в просьбе». Мне что-то не поверилось, что оно просто отказывает. Наверняка эти божьи старцы берут на карандаш потенциальных возмутителей порядка, проверяют номерок, приглядывают через комендантов и тому подобное. «Обычно люди просят досрочное холла». Некоторые наглецы требуют перевести их сразу на десяток ступеней. Но случается, что и такие нелепые обращения получают положительный ответ. «Я правильно понял», — Крачева спросил Щербатин, — «что вы просто обрабатываете почту, составляете списки и несете их вашему божеству на подпись, то есть на исполнение». «Божеству?» — старик иронически усмехнулся. «Да неужели вы думаете, что оно так близко?» На этой планете есть лишь его представители. Генеральный, несколько главных. То есть это настолько далекое, недосягаемое существо, что его никто не видел и не знает? Почему существо? Нет, это просто очень высокопоставленный чиновник. Его штаб-квартира в одном из центральных освоенных миров. Он живет среди равных себе. «Среди равных», — хмыкнул Щербатин. «Кто же, интересно, может быть равен божеству?» «Я же говорю...» Он просто чиновник, распорядитель ресурсов, слуга цивилизации, хотя и очень высокого ранга. Согласитесь, кроме исполнения желаний граждан, есть и другие важные проблемы. Так почему же божество должно быть выше всех? — А может случиться, что этого божества и вовсе не существует, а есть лишь его представители? — предположил я и тут же проклял себя за несдержанность языка. — Верить или не верить в него — ваше право и ваш выбор. Произнес старик всем своим видом, подчеркивая нейтральность своей позиции. Щербатин сердито зыркнул на меня, затем сказал: Ну, если божество всего лишь слуга цивилизации, то кто тогда ее хозяева? Что за колосы, управляющие мирами? Вам интересна административная система цивилизации? слегка удивился Эрилдар. Даже не знаю, что сказать. Там все так сложно. Множество всяких советов, один совет может входить в другой и пересекаться с третьим, советы образуют конгрессы, а конгрессы могут входить в более высокостоящие советы. «Нет-нет, мне интересно, что это за люди? Как выглядят они, как живут, во что одеваются, какие наслаждения им доступны, сколько цифр нужно написать, чтобы обозначить их холла?» Но, растерялся старик. «Это очень достойные люди, имеющие выдающиеся заслуги перед цивилизацией». Могу только сказать, что они имеют право неограниченно обращаться к божеству с вероятностью один к одному. Ну, это естественно». Я боялся, что своими вопросами о мироустройстве Щербатин привлечет интерес какого-нибудь тайного ведомства, того же соцнадзора, например. А ведомство тихонько снимет все УЦИМ с его номера и пошлет на рудники заново зарабатывать гражданство. Слишком умных нигде не любит. «И точно». Эрил Дарх погреб переносицу и сказал. «Вообще вы слишком далеко смотрите». «Это плохо?» — обеспокоился я. «Нет, напротив, мне это нравится. На самом деле в мире мало людей, умеющих смотреть дальше своего носа. Обычно мне задают совсем другие вопросы. Не могу ли я внеочередности устроить какое-нибудь благо?» «У меня и в мыслях не было подобного», — побожился Щербатин. «Я лишь хочу сказать, что ваш интерес...» Несколько преждевременный. Вам надо трудиться, неустанно двигаться вперед. Кстати, при распределении благодати учитывается, насколько ревностно просящий служит. Быстро ли набирает УЦИМ, не имеет ли штрафов?» «Справедливо», — с одобрением кивнул Щербатин. Они продолжали беседовать, а я думал, что никогда уже не поверю в Бога. Да и как поверить, если их Бог — директор гигантской лотерейной конторы? Как я и предполагал, знакомство с божьим старцем не прошло для нас бесследно. Через несколько дней я и Щербатин стали рядовыми клерками в конторе единого общего божества. Моя работа была немудреная, однако для шестого холла достаточно престижная и вдобавок просто по-человечески приятная. Я отвечал за составление и рассылку ответов тем, кто удостоился божьей милости. Обычно это была официальная бумага, состоящая из стандартных формулировок. «Ваша заявка рассмотрена», Принято решение об удовлетворении, надеемся на ваше дальнейшее добросовестное служение, и так далее. Я пытался придать переписке со Всевышним, подобающую ей возвышенную форму, вести величавые обороты, типа удостаивает вас своей милостью, снисходит к вашим нуждам и смиренным молитвам, всемогущий и всевидящий, обращает свой взор из Поднебесья. Но мне сказали, что простой народ не поймет этого. Да и не солидны подобные словесные кружева для серьезного учреждения. Не говоря уж о том, что в некоторых религиях боги — это низкие духи, вечные должники смертных, изваяние которых положено осквернять в ритуальном порядке. Щербатин стал таким же мелким чиновником, но с иными функциями. Он что-то собирал, раскладывал и систематизировал. Я часто видел его спешащим с кипой бумаг. Очевидно, он выбрал должность, позволяющую чаще мелькать кабинетах начальства. Я выяснил, каким образом мне начать учиться и повышать мастерство. Несколько дней размышлял, какая профессия более привлекательна. Чуть было не решился пойти на курсы космических пилотов. Но Щербатин надо мной самым жестким образом посмеялся, а затем весьма аргументированно отговорил. Он сказал, что мне лучше обучаться на мелкого управленца. Это самая универсальная специальность. При желании, добавил он, С таким образованием можно даже возглавить команду космолета, не зная, где там какая педаль. Я не стал упрямиться и пошел на курсы руководящих работников при Академии всеобщей оптимизации. Раз в три дня я посещал лекционный зал, где знакомился с устройством мира, в котором живу. Наука эта казалась мне не только скучноватой, но и пока бесполезной. Я узнавал, как взаимодействуют службы вентиляции и канализации, кто отвечает за производство и распределение белых носков, Какая система транспортных перевозок любого уровня, от городского до межпланетного? Наверное, мелким управленцам действительно нужно все это знать, чтобы решать самые разные проблемы. По окончании учебы я мог рассчитывать на повышение в своем божьем ведомстве, но не очень на это настраивался. Работа клерка никогда не была пределом моих мечтаний. Служба, учеба, будни – все это засосало меня и подчинило размеренному ритму здешней жизни – Я вращался, подобно мелкой шестеренке, и боялся остановиться, чтобы не заклинило механизм. Должен сказать, многое мне нравилось. Например, моя отдельная квартирка, где никто не храпел, не кашлял ночами, не скрипел кроватями, не мельтешил перед глазами. Нравился и весь наш дом. Небольшой, окруженный газонами с прогулочной площадкой на крыше. И среди наших соседей попадались довольно приятные люди. Правда, я пока ни с кем близко не сдружился. Здесь были даже дети, которые шумели, смеялись, бегали по коридорам. Я этому только радовался. А еще на меня поглядывала с интересом какая-то дама с верхнего этажа. Я часто встречал ее по утрам, выходя на службу, но не знал, о чем с ней заговорить. По всем канонам я вел нормальную, полноценную жизнь. Я был накормлен и хорошо одет. Я ощущал себя достойным среди равных и твердо знал, что в будущем все будет только лучше». Спору было почувствовать себя настоящим гражданином цивилизации и успокоиться. Но я не успокаивался. Что-то продолжало разъедать меня изнутри. Я пытался бороться. Я часами напролет убеждал себя, что все хорошо, все сложилось, и все идет как надо. Но чувство покоя так и не приходило. Наоборот, сгущалось странное беспокойство. Ощущение, что все вокруг временно, и все должно закончиться. Даже в развлекательных центрах я не мог до конца расслабиться. Я подолгу ворочился в кровати, пытаясь уснуть. Вечером меня обступили гнетущие воспоминания. Я думал об окраинах, где нам пришлось пожить достаточно времени. Я вспоминал себя, безликого, бесправного, практически бесплотного. Я был микроскопической клеточкой гигантского организма. Мрачные рабочие кварталы стояли перед глазами. Они окружали город плотным кольцом, и оно душило меня за горло. Оно сжималось, словно живое потому что миллионы таких же бесплотных теней изо всех сил рвались внутрь, в центр города, к красивым домам и сверкающим дворцам развлечений. Они рвались на мое место. Со временем я начал чувствовать тот чуткий баланс, на котором держался мир. Знания из Академии, наблюдения, сделанные на службе, давали достаточно пищи для размышлений и выводов. Я понял, что далеко не всем гражданам суждено добраться хотя бы до пятого холла потому что были еще и коренные граждане, которые рождались обеспеченными. Им доставалось хорошее образование, а не курсы при академиях. Они могли выбирать хорошую работу, у них были корни семьи клана. А значит, сила и уверенность. Подавляющее большинство новых граждан кормилось самым дешевым и грязным трудом. Не имея знания, опыта, квалификации, они делали ошибки, нарушали правила, портили оборудование. За все это с их номера снимались УЦИМ. В особых случаях человека могли вообще лишить гражданства, вернув к нулю, к исходному рубежу. Мне лично пришлось составить несколько сообщений, в которых божество великодушно возвращало штрафникам отобранное холо. Но, естественно, так везло очень немногим. И я увидел, что цивилизация — это остров, который плавает в безбрежном океане маленьких бесплотных человечков. Они не дают ему утонуть, они упираются руками и ногами, стараясь из последних сил. На этом острове и дворцы, и машины, и звездные корабли, и технические чудеса. Но все это держит руки жалкого, слабого, необразованного работяги в блеклой одежонке. Такого, например, как расклейщик Йолс. Думая об этом, я никого не винил. В самом деле нет виноватых, а есть только разумное холодное мироустройство, приспособленное для того, чтобы извлекать из любого человека максимум пользы. Но во мне, я подозревал, пользы для мира немного я вряд ли смог бы высоко подняться обычным путем. Страшно было подумать, что я и до конца жизни мог бы ходить по желтой линии, если бы не случайно сохранившаяся магнитофонная запись из солдатского ранца. Виноват я сам. Я просто не приспособлен работать по простой, предельно оптимизированной схеме, позволяющей жить, не отвлекаясь на мелочи. Такие, например, как стирка носков. Дома было не так. «Дома я мог стирать носки и при этом считать себя поэтом, высшим существом, гордым и независимым. А здесь умение составлять слова отнюдь не предмет для гордости, а всего лишь рабочий навык, и не самый почетный». Как-то за ужином Щербатин спросил меня. «Ты в курсе, что мы еще не истратили свое право на украшение жилища?» «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю пошляться по магазинам». «Я согласился только от скуки». Я не хотела украшать жилище, потому что насмотрелся на украшения, когда работал у Юбима. Весь этот бесполезный хлам только засорял квартиру и служил для сбора пыли. Магазинами мы называли товарные склады, где любой гражданин мог реализовать право на владение личными вещами. Для солидных граждан держались небольшие, роскошно обставленные салоны, где можно посидеть, поболтать со служителем, чего-нибудь выпить, пока помощники бегают за нужным товаром. Для граждан помельче, вроде нас, устраивались огромные залы, похожие на супермаркеты. Только на входе стояли не кассовые аппараты, а служители со сканерами номер контроля. Надо сказать, что солидные граждане нередко заходили в супермаркеты, где можно было мешками набирать всякие горшочки, коробочки, коврики, красивые загогулинки для развешивания на стенах, бусики, запонки и тому подобное. А мы, в свою очередь, любили ошиваться в их салонах, благо это не запрещалось. Взять мы там ничего не могли, зато глазеть и мечтать сколько угодно. В такой салон мы и заглянули, сойдя с немноголюдной вечерней улицы. Я тут же залюбовался переносным радиотерминалом, симпатичной вещицей размером с книгу. Сразу подумал, что подкоплю у уцим до следующего холла и обязательно возьму такой. Буду смотреть программы по дороге на службу. Щербатин куда-то отошел и пропал среди полок. Я внимательно осмотрел механизм для открывания штор с голосовым управлением, набор светящихся пуговиц, несколько моделей домашних роботов-помощников, музыкальный браслет и светильник с бесформенными фигурами, шевелящимися в запаянной колбе. Я подумал, что посещение салонов должно вырабатывать в гражданах особое рабочее рвение и желание социального роста. И тут я наткнулся на Щербатина. Он стоял перед витриной, изумленно хлопая глазами. «Беня!» Пробормотал он, ткнув пальцем перед собой. «Вот!» У меня тоже округлились глаза. На полке стояли прямоугольные ящики с землей. А из земли поднимались до боли знакомые стебли с длинными листьями, окаймленными бордовой полосой. Ошибка исключалась. Мы видели самую настоящую водовийскую капусту. «Я сначала подумал, что брежу», — вымолвил, наконец, Щербатин. «Тихонько оторвем по лестику, предложил я. «Не вздумай!» Служитель заметил наш интерес к цветочным горшкам и подошел, вежливо поклонившись. «Это очень редкое растение», — сказал он. «Доставленное из системы УЗ-2, той самой, где добывают стиазон. Говорят, оно растет на месторождениях и впитывает жизненную силу». «Не объясняй!» — напряженно проронил Щербатин. «Каждому растению прилагается сувенир, национальное оружие аборигенов, водовийский клинок». Служитель вытащил из-за ящика тоненький серебристый ножичек с алым камнем рукоятки. рукоятке. Такой крошечный, будто его сделали из расплющенного гвоздя. Мы с Чербатином не удержались от снисходительной усмешки. «Если интересуетесь, то я проверю ваш социальный номер и...» «У нас шестое холо», — внес ясность Чербатин. «Ах, вот оно что!» Служитель тут же спрятал любезность. «Разве вы не видели, что стоите на красной линии?» Он хотел уйти, но Щербатин его задержал. «Постой, дружок. Все-таки нам очень нужны эти кустики. Может, договоримся?» «В каком смысле?» Насторожился служитель. «В каком угодно. Что, если мы возьмем такой ящик на двоих, а в следующий раз пропустим право отовариваться? Или подарим тебе. В общем, поищем вариант». «Не думаю, что правила допускают», пробормотал служитель с сомнением, качая головой. «А зубочистку оставь себе». Щербатин кивнул на клинок. «Бери прямо сейчас. Дарю!» В глазах служителя блеснул интерес. Он тщательно осмотрел нас с головы до ног, словно просканировал. Не исключено, что ждал какой-то подлости. Затем повертел ножичек в руке. Несмотря на чрезмерную миниатюрность, это была все же красивая дорогая штучка. «Вы уверены?» Проговорил он с раздираемыми сомнениями. «Значит, договорились?» Улыбнулся Щербатин. «Мы можем забирать цветок?» «Знаете что?» — служитель задумчиво пожевал губы. «Забирайте два. Только второй клинок, конечно, тоже оставьте мне». С замирающими сердцами мы мчались домой. Тяжелые ящики с капустой мы прижимали к себе, не доверяя их багажнику машины. Щербатин ревностно следил, чтобы я от нетерпения не отхватил листок другой. Осмотрев хорошенько свое растение, он сказал. «Сукин сын, что он нам дал? Гляди, листья по краям уже сохнут». Наверное, нужно поливать и ухаживать. Дома внимательно с этим разберемся. Да, конечно, только сначала сжуем по листику и сразу начнем разбираться. У меня уже чуть ли не спазмы, честное слово. Мы взбежали по лестнице, зашли к Щербатину и осторожно поставили ящики на стол. Сами сели рядом, не отрывая от них взгляда. В настроении была какая-то торжественность, волнение, предчувствие нового. Наверное, так приносят в дом новорожденного. Кто бы мог подумать, что небольшой кустик, торчащий из земли, может вызвать столько переживаний? — Итак, — проговорил Щербатин, — для начала скушаем по листочку. Будем делать это медленно и печально, словно играя на скрипке. — За дело! Мы попробовали, переглянулись, и в наших глазах загорелось одно только слово — «да». Это было то, что нам нужно. То, чего нам так не хватало все эти долгие дни. И про скрипку Щербатин не зря ввернул потому что в душе у каждого из нас словно заиграла музыка. Всего один капустный листик, а жизнь изменилась. Все стало как-то легче и светлее. Правда, не терпелось сорвать и проглотить следующий, но надо держаться. «Беня», — проговорил Щербатин, чуть нахмурившись, — «это мы сожрем за неделю. А дальше что? Опять пойдем клянчить в магазин?» «Я куда угодно пойду». «Это понятно, но в другой раз может не повезти. Капуста должна расти и размножаться». «Как? Предлагаешь засеять газон?» «Можно и газон. Погляди, вот тут, должно быть, завязываются цветки, а значит, будут и семена». «Но надо ждать, пока они зацветут и осыпятся». «Будем ждать. Лучше один раз потерпеть, зато потом не знать нужды». «Я согласен, но...» — я вздохнул. «Ждать не хочется». «Чертовые венки!» — пробормотал Щербатин. «Посадили нас на эту капусту, словно на героин. И потом мы не знаем, как ее растить». «Мы не знаем, как ее поливать, как удобрять, рыхлить, что там еще. А если сдуру загубим? И где найти хорошую почву, если тут даже в газоне асфальт со щебнем? Думаю, если в магазине она не сдохла, то и у нас как-нибудь приживется». И тут я услышал, как открывается дверь. Щербатин вдруг напрягся, попытался встать, но так и остался на месте. Затем вымученно улыбнулся. «Это пришла... пришел мой... моя домашняя помощница». — проговорил он с наигранной небрежностью. Но я ясно увидел, что он немного взволнован. Вошла невысокая девушка с темными волосами и челкой, почти закрывающей глаза. Заметив меня, она смутилась и невольно сделала шаг назад. «Заходи, лиса!» — сказал Щербатин. И тут я понял причину его смущенного вида. Я узнал эту девушку. Хотя на ней теперь была обычная пролетарская роба бледно-сиреневого цвета. «Официантка!» проговорил я. «Она не официантка, она лиса», — поправил меня Щербатин. Он взял ее за руку и притянул к себе. Девушка стеснялась, она смотрела в пол и, похоже, не желала со мной знакомиться. Наконец она высвободила руку, шепнула что-то Щербатину и вышла, тихо закрыв дверь. «Ну ты даешь», — с чувством сказал я. «И давно она у тебя?» «Так, не очень». «А чего раньше не познакомил?» «Все как-то некогда было». Я про себя усмехнулся. Некогда было. Так бы и сказал, что стесняется. «Ну», — сказал Щербатин, — «а ты? Завел себе кого-нибудь? В каком смысле? Прислугу или подругу?» Щербатин натянуто рассмеялся. «Для начала поговорим о прислуге». «Нет. Тоже, знаешь ли, как-то некогда. Давай я тебе найду. Вот прямо сейчас. Хочешь? Это не трудно. «Не надо. Я пока не хочу». «Да почему?» — искренне удивился он. «Не знаю», — замелся я. «Не люблю, когда чужой человек копается в моих тряпках. Не хочу, чтобы он видел меня лохматого и неумытого по утрам. Вообще никогда не любил показывать посторонним черновиков». «Чудак ты, Беня! Чужому человеку за счастье покопаться в твоих тряпках. Это хорошая работа. И вообще приятно», — он кивнул на дверь. «Приходит в дом такое крохотное, робкое чудо, перекладывает твои вещи маленькими ручонками, преданно смотрит на тебя». — Щербатин! — я подозрительно покачал головой. — Ты сюсюкаешь, как влюбленный студент. — Ну, влюбляться в прислугу — это совсем дурной вкус! — туманно ответил он. — А ведь красивая у меня горничная, да? — Красивая! — охотно признался я. — Даже рабочее тряпьё ей к лицу. — Это не просто тряпьё! — подмигнул мне Щербатин. — Я специально заказал ей одежду. Похожую на робу, но качественную, из хорошего материала. — Надо же, какой ты заботливый хозяин. — Просто хочу видеть людей красивыми. — Где ты ее нашел? — караулев рядом с шоу-центром? — Инфоканал, — улыбнулся он. — Всемирная информационная система знает все про всех. Ты, Бени, наверняка еще даже не прикоснулся к своему терминалу, верно? — Не угадал. Нас учат этому на курсах. Только мне это пока ни к чему, разве что программы перед сном посмотреть. — Это и я люблю, — сказал Щербатин и вдруг просиял. «Вот где мы с тобой найдем сведения об уходе за Водовийской капустой. В канале. Думаешь, там есть?» «Там есть все, что угодно. Если капуста стоит в магазинах, значит, она как-то должна быть отмечена в информационном пространстве. Остается только найти. На какое слово будем искать?» «Водавия», — сказал я, пожав плечами. «Правильно, Бенни». И он застучал по клавишам. Я тем временем подсел к капусте и начал разглядывать все ее стебельки и листики, осторожно водя по ним пальцем. «Должно быть», — подумал я, — «там и в самом деле какой-то наркотик. А ведь он будет нужен не только нам. Граждан, одетых в ивенское тело, со временем станет больше, и все захотят капусты. Может заняться разведением или выделить основное вещество и создать новую пищевую добавку. Заработать на этом десятое холо или пятнадцатое. Надо бы поделиться идеей со Щербатиным. «Беня!» — позвал вдруг он, и меня поразило, как глухо и безжизненно прозвучал его голос. Я подсел к терминалу. На экране шла программа, записанная на одной из оккупационных баз. Родные, привычные до мозга костей картины. Проволочные заборы, пластиковые дома-времянки, вездеходы, серо-зеленые цивилизаторы, месящая грязь. «Это выскочило на слово "водавие". пояснил Щербатин. Потом нам показали шахту, новую, на совесть отстроенную и оборудованную. Повсюду машины, никаких ульдеров с носилками. Затем мы увидели новую дорогу, площадку для реапланов, генераторный центр с расходящимися в разные стороны энерголучами. У Вадавии был деловой и достаточно мирный вид. «Это программа для инвесторов», — сказал Щербатин. «Презентации белого угля прошли повсюду». «Теперь правящая верхушка будет слать туда экспедиции, чтобы застолбить участок для себя». «Знаю», — сказал я, — «как-никак в академии учусь». И вдруг нам показали ивентский город. Большой, мы в свою бытность подобных не видели. Дома-муравейники, балконы, заросшие деревьями крыши. И антротанки, застывшие на всех углах. «Можно узнать, когда отправляется первая экспедиция», — сказал Щербатин. «И не только первая». «Хочешь слетать?» «Может, хочу, но не буду. Однозначно не буду». Программа кончилась, но там были и другие записи. Мы смотрели, как цивилизация пожирает водавию и не могли оторваться. Нам было больно это видеть, но мы смотрели. Так, наверное, люди глядят на пожар, в котором погибает их собственный дом. Смотреть больно, но и отвернуться невозможно. Чертовые венки!» пробормотал Щербатин. «О чем ты?» Они все знали. Они не ушли отсюда. Он постучал себя по груди. В этом туловище по-прежнему сидит Ивенг. Только зовут его Щерба. А в твоем Ивенг Беня. Неужели ты этого не понял? Я промолчал. Щербатину не стоило произносить это вслух. Да, конечно, я давно подозревал, что не вполне принадлежу себе. И все мои депрессивные приступы лезли именно оттуда, из чужого сердца, которое мне пришлось носить. Но эта тема даже в мыслях была для меня табу. Я не мог открыто признаться, что делю свою личность с посторонним. Это была бы капитуляция. «Перед тем, как мои мозги вживили в Ивенко», — сказал Щербатин, он что-то успел крикнуть мне. Он смотрел на меня так, будто... Я знаю, Щербатин. Он сказал «ты — это я». Мы не могли знать, что это означает на самом деле. Может, оно как-то рассосется со временем? Не знаю. «Я боюсь, что оно только спит во мне, а потом проснется и начнет мною полностью управлять. Мы уже ненавидим весь этот мир, а что же будет дальше?» Щербатин протяжно вздохнул в ответ. «Уверен, он боялся того же самого».